Глава 37. Поведайте нам всю правду. Лиен. Пришлось приложить немало сил, чтобы выглядеть спокойным, хотя на деле меня разрывали эмоции. Стиснув зубы и стараясь выровнять, учащенное от накатившей ярости дыхание, я сместил взор на окно, в котором виднелся слуга, остановившийся по другую сторону хлипеньких ворот. «Доброе утро, господа!» Низко поклонился он. «И вам, любезный?» – кивнул в ответ отец. «Можем ли мы увидеть вашу госпожу?» Мужчина в годах от тона скинул удивленный взгляд. «Она спит», – пролепетал он. «Но я могу разбудить ее». «Буду вам признателен», – ответил ему папа. В следующую минуту скрипучие кованые ворота распахнулись, пуская наш экипаж, на запущенную территорию семейства барона и баронессы Менроуд. Супруг тетки Элис слеп и глух. Их разница в возрасте составляет почти 30 лет. Положение его дел уже давно не очень, он забыт всеми. Вот Делия, по всей видимости, и творит все, что ей вздумается, пытаясь за счет своей племянницы хоть как-то напомнить Высшему Свету о себе. Мерзавка! вырвалась гневная у меня. «Сын?» – укоризненно покачал головой родитель. «Неважно, какие гнусные вещи делала эта женщина и, судя по всему, ее дочь, не стоит опускаться до их уровня. Будь выше этого, умей держать себя в руках. Тем более сейчас, когда ты научился принимать образ пламени, тебе необходимо контролировать свои эмоции». Соглашаясь со сказанным, я смиренно замер, пытаясь унять бушующую магию под кожей. Наш экипаж проехал мимо разрушшихся кустарников, забывших руки садовника, останавливаясь возле крыльца, ступени которого находились в стадии осыпания. Слуга ковылял позади, и пока мы его ждали, я принялся осматриваться по сторонам. Фасад дома был ободран, местами виднелись пятна плесени и глиняные заплатки которыми заделывали дыры в разрушенной стене. Оконные рамы и стекла выглядели так, словно их не мыли лет пять. Газон зарос сорняком, а на деревьях наблюдались сухие ветки, угрожающие раскачиваясь со стороны в сторону. Дом ужасов какой-то мысленно передернулся от омерзения. А как только Элис здесь жила?» «Я разбужу, госпожу» поклонился подошедший мужчина. «Входите, пожалуйста, гостиная полностью в вашем распоряжении». Он хотел сказать что-то еще, но передумал, удаляясь по коридору. Разглядывая потертые местами оторванные обои, застиранные шторы и выцветшую мебель, возникло желание покинуть это место как можно скорее. «Элис, ты не вернешься сюда. Тебе не место в этом гадюшнике». Отец сохранял непроницаемое выражение лица, и даже когда прошло почти полчаса нашего ожидания, он так и продолжал, молчаливо стоять возле окна, разглядывая запущенный во всех смыслах слово «сад». Меня подмывало возмутиться невежеством баронессы, но я сохранял тишину, следуя совету отца. «Прошу простить за столь длительное ожидание, ваша светлость», донеслось взволнованное от межкомнатных дверей. Я сместил недобрый взгляд, едва заметно поворачивая голову и наблюдая тетку Элис. Волосы наспех завязаны в пучок, на дряблой щеке отпечаток подушки. Лицо размалевано так, словно она главная достопримечательность комнаты страха. Зато наряжено далеко не в дешевое платье, и на каждый палец нанизан перстень. Уши, как и шея, тоже не остались без внимания дорогостоящих побрякушек, купленных на деньги моей Элис, доставшиеся ей от родителей. «Вот же!» — стиснул зубы, с первых мгновений презирая стоявшую передо мной баронессу. «Что? Хотела предстать во всей красе? Так знай же, ты то еще пугала!» «Прошу простить, что мы, без предупреждения...» склонил голову отец. Всегда поражался его стойкости и хладнокровию. Он в любой ситуации умел держать лицо, и мне следовало научиться тому же. «Ну что вы!» отмахнулась баронесса, быстро моргая. «Нервничаешь!» смотрел на нее не отрываясь. «Правильно! Тем более есть из-за чего!» «Может, чаю?» спросила она. «Нет, благодарю!» отец повернулся к корпусам, расправляя плечи. «Мы буквально на пару минут». «Хорошо», — нервно улыбнулась тетка Элис, не решаясь подходить ближе. «Чем обязаны визиту столь высокочтимых гостей?» «Я задам вам вопросы и буду благодарен за ответы на них». Герцог фон Харт сделал пару шагов по направлению к хозяйке дома, невольно отшатнувшись назад. Было видно, как ее одолевает паника. Она готова была бежать отсюда со всех ног, сверкая пятками. Ха, хорошо, кивнула женщина Кашлинов. Предупрежу сразу. Отец чуть наклонил голову в бок. Ложь я не люблю. Ваша светлость, я не понимаю, залепетала тетка моей возлюбленной, строя из себя саму невинность. «Сколько вам пообещала моя супруга, чтобы вы устроили помолвку вашей племянницы и барона Тонстадимория?» «Что?» Алчная нахалка округлила глаза. «Я не... да нет же... то есть...» «Мое время очень дорого», — недовольно вздохнул отец. «Давайте не будем тратить его впустую. Еще раз. Сколько вам заплатила моя супруга?» «Нисколько!» — выпалила баронесса. Я было хотел рявкнуть на нее, но вспомнил слова родителя, успокаивая свои разбушевавшиеся нервы. «Что ж», — вздохнул он, — «позвольте подтолкнуть вас к покаянию». Отец швырнул на стол ту самую папку, в которой были описаны все грязные делишки Дели и Минроуд. «Ознакомьтесь, будьте любезны». Охваченная паникой Магиана с побелевшим лицом осторожно взяла бумаги, скользя по написанному взглядам. С каждой секундой ее глаза становились все шире, а руки дрожали сильнее. «Вы понимаете, что за совершенное полагается веселиться?» – равнодушно спросил родителей. «Что?» А то свышенного тетка Элис выронила бумаги на пол, падая на колени перед моим отцом. «Ваша светлость! Умоляю!» Зарыдала она, бесцеремонно цепляясь своими пальцами за его камзол. «Не делайте этого! У меня же дочь!» Захлебывалась слезами женщина, да только мне не было ее жаль. «Твоя дочь учится в академии на деньги, Элис!» в то время как она сама борется за свое будущее, зная, что от себя помощи ждать не стоит. «Я все расскажу честно», – давилась с баронесса, мерзко подвывая. «Хорошо», – холодно произнес отец, – «я впервые видел его таким. А потом расторгните помолвку своей племяннице, отдадите все украшения, купленные на ее деньги, и…» Пауза родителя даже меня взволновала. «И...» — шмыгнула носом женщина, косметика которой текла по щекам вместе со слезами. «И откажетесь от опекунства над Элис, как и разорвете с ней все родственные связи», хмыкнул папа, поражая сказанным. «За... зачем?» — в непонимании заикалась мерзопакостная тетка. «Затем, что вы уже достаточно заморали доброе имя этой девушки своим присутствием в ее жизни». «Но...» «Но она несовершеннолетняя, так нельзя!» «Об этом не стоит переживать», – ледяным тоном перебил ее родитель. «Я найду ей достойного опекуна. А теперь, если вы не против, поведайте нам всю правду, которая, к слову, нам и так известна».